Глава 27. А теперь, Флойд, неси его ты, ладно? Попросил я напарника, вручая ему хронобур. Мы оставили позади последний освещенный туннель, и теперь целиком зависели от памятливости Ирины. Я маленько притомился. Не удивляюсь. Но и ты пойми, у меня нервы на пределе. Так выкладываться потом, не найти еще чуть-чуть селенок, чтобы объяснить, в чем дело. Да что ты, ей-богу. Я же ни черта не соображаю. Помню, как долбанул смертомат вот из той пушки, что у тебя за поясом. Мне ее Бобик приволок. Потом кидаюсь в дверь, кричу тебе «ложись», собираюсь вырубить командира и вообще любого, кому захочется, неприятностей. Я помню то же самое. Бобик тявкнул и свернул из мглистого туннеля в другой, еще более мглистый. Флойд, зная себе, брюзжал. Потом жму на спуск, и вдруг пистолет оказывается у тебя, а рядом стоят какие-то чудища, не то люди, не то роботы. поди разбери. таращусь на лабораторию, а там все будто окаменели. Хоть бы шевельнулся кто. Оглядываюсь, а металлических тварей уже и след простыл. Зато возникло чувство, будто я маленько того. Вот я и прошу, если ты мне друг, расскажи-ка, что произошло, и поскорее». «Если б я знал. Я видел то же, что и ты. Ума не приложу, как все это...» «Ты должен знать. Ты ведь с ними разговаривал». «Да ну, не помню. В башке туман какой-то. Джим, со мной этот номер не пройдет. Вспоминай». «А почему ты на адмирала орала? Насчет яда и другого адмирала?» «Ну, тут как раз все просто». Некие злодеи шантажом заставили меня участвовать в этой операции. Сказали, что я отравлен, и через 30 суток отброшу копыт, если не получу противоядие. И весь этот месяц, пока мы гонялись за находкой, я вспоминал про яд и считал оставшиеся денечки. Он несколько секунд помолчал. «Ну, скотство, А ты уверен?» «Еще бы! Знаешь, я все-таки здорово вымотался». Давай-ка отложим ненадолго этот разговор и сосредоточимся на переставлении ног. Понравилось это Флойду или нет, но он оставил меня в покое. Мне надо было хорошенько пораскинуть мозгами, сочинить убедительную историю. Не только для него, но и для военных. Я спотыкался от изнеможения и радовался, что никто нам не мешает. Хотя как раз на такой случай я держал под рукой пистолет. Когда Бобик включил запорный механизм люка и в проеме показалось голубое небо, я вздохнул с облегчением. Возвратил оружие Флойду, а оставшиеся силы употребил на подъем по лестнице, после чего рухнул со стоном на землю и привалился спиной к стволу полпитона. «Флойд, пистолет теперь у тебя», — сказал я, — «так что можешь отдать находку. Ирина, как насчет средства передвижения? Будет». «Как только вы поднялись на поверхность, я сообщил координаты и теперь даю пелинг. Помощь идет». Она не выдавала желаемое за действительное. В небе появилась черная точка и быстро превратилась в катер со старины беспощадного. Он сел с характерным грохотом, заставив землю содрогнуться, и я не удивился, когда из кабины выбрался капитан Тремор. «Поздравляю, Джим». Он протянул руку. «Ты отлично справился». «Спасибо. Я поморщился, растирая кисть, побывавшую у опытного костолома. Но не думайте, что это было просто. Бог с тобой, мы же вместе работали, неужели забыл? Ну что, избавить тебя от этой штуковины?» «Нет!» — воскликнул я и перепугался, услышав в своем голосе истерический надрыв начинающего психа. «А почему нет?» Она побудет у меня до подробного объяснения принципа действия. До собрания. — До чего? — До собрания, которое вы устроите в Пентагоне. Я хочу, чтобы на нем присутствовали все остальные крысы. Так сказать, последняя встреча. Мадонет еще не вернулась в свой тюремный офис. — Собирается, но не улетит до твоего возвращения. — Верная боевая подруга. — Еще я хочу, чтобы кроме нас присутствовали и новые друзья. — Друзья? — недоуменно переспросил Треморн. — Что еще за друзья? — Во-первых, жирный головорез Свиньяр, король жлобистов. Во-вторых, пригласите Железного Джона и его противоположность Мату. Можете и сами прийти, скучно не будет, обещаю. — Еще бы! — — На, увы, невозможно. Ссыльно поселенцы на территорию Пентагона не допускаются. — В самом деле... — А я-то думал, что вижу перед собой человека, который собирается хорошенько почистить Лаокукаю. — Да, но сейчас, капитан, самое подходящее время. На собрание я не только отдам изделие иной раз и открою его тайну, но и расскажу всем, почему на этой планете скоро все будет по-другому. — И почему же... «Приглашаю на собрание. Там и узнаете». «Нелегко будет его устроить. Ох, нелегко». «Ничего, справитесь», — я показал на Флойда. «Поинтересуйтесь у него, что произошло у выживистов. Пускай адмирал Стинга изучит его рапорт. Вы даже не представляете себе, сколько грязи на этой планете. Подготовьте аргументацию, проконсультируйтесь с начальством. Присмотрите за ним. Я отдал поддельный хронобур». И не будите меня, пока все не организуете. Кое-как я забрался на катер, опустил подлокотники на заднем ряду кресел, улегся и мгновенно погрузился в сон. И вдруг обнаружил, что Флойд осторожно трясет мою руку. Мы уже в Пентагоне. Будет встреча, как ты велел. Я заказал для тебя завтрак и чистую одежду. Как управишься, приходи, все уже в сборе. Пожалуй, я слишком задержался в парилке и под горячим душем, но в результате не только настроение, но и больные мышцы претерпели чудесную трансформацию. Я не спешил. Собрание все равно состоится, ведь у них нет выбора, иначе отказали бы под каким-нибудь предлогом. Чего проще?